Малк был вынужден от д у ш и поработать веслами. Поначалу ему п ы т а л с я помогать и Тиль, но быстро выдохся, так что дальше Малк трудился один. И тут уже стало недопразных разговоров, выкладываться пришлось н а п о л н у ю Единственное, на что он все-таки отвлекся, это на появление довольно сильного лоа, который по воздуху догнал уже удалившуюся от острова лодку и сделав круг над мачтой, принялся нашептывать Малку описание маршрута и движения.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 Малк тут же вперил в него внимательный взгляд и с нажимом спросил: "Или у тебя есть другие варианты?" Клакар лишь покачал головой и отвернулся, явно потеряв интерес к беседе. Малк же у к р а т к о усмехнулся. Он примерно догадывался, чего именно от него хочет этот новый старый тиль, но идти на поводу чужих х о т е н и й было пока рано. Нет, подкинуть дров в костер у гасающего интереса он в принципе не возражал, если святые будут благосклонны.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 Требовалось раздобыть оружие, специально нацеленное на духов. в л е о м о й внезапно мелькнувшей в голове идеи Балка выполнил когда-то выученное во сне движение пальцами когтями. Прислушался к ощущениям, потом перевернул руку ладонью вверх и, сосредоточившись, попробовал зажечь на подушечках крохотное о г о н ь к и д у х о в н о о огня. Разумеется, ничего не получилось, однако он не унывал.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 Как выяснилось, именно сплав магии рассеивания, проклятий не жизни и почему-то о т з в у к о в тех в и б р а ц и й что возникли у него во время гадания, после сжатия в л а с т ь ю и порождал нужный малку эффект. Не совсем огонь, скорее извивающиеся точно черви языки белесого тумана, и точно не пламя за п р е д е л а и но тоже нечто весьма враждебное и разрушительное для бестелесных.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 Для нового т и л а а Вопль, который внезапно издал спящий попучек, застал Малка врасплох. Он вздрогнул, наградил крику на парочкой проклятий и уже собрался выяснить, какого ероха тот о р ё т как вдруг ощутил через гадательный компас хорошо различимую волну угрозы, пока еще не верную смерть, но нечто к этому весьма близкое. Поворачивай, поворачивай!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 Растерянно протянул т е л е в з и р о в а в ш и волосы. Затем вдруг поморщился, принялся гримасничать, потом прижал пальцы к вискам и наконец простонал: "Проклятие, моя голова, она сейчас просто взорвётся!" Сказал и рухнул без сознания на дно лодки, словно и не предупреждал совсем недавно о надвигающейся угрозе. Вот ведь сучка! С чувством протянул м а л п и, наложив на него на всякий случай, вдруг не притворяется. слабенькую л е ч и л к у под налег на весло. Кажется, в гонке со слепым туманом ему предстояло рассчитывать только на свои силы. Видимо, святые были в тот день на их стороне, потому как до суш и они все же добрались раньше магической аномалии. Мал того, Балк успел вытянуть лодку на берег, оттащить все также находящегося без сознания Тиля саженей на двадцать в глубь острова и даже собрался чертить защитный круг.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 но категорически не желал отказываться от контроля за неизменностью тонкого тела. Пропекло это точно, пробормотал т и л ь оглядываясь. Помню, нам, кажется, слепой туман угрожал. Заметил пол о с уже у ридеющим вдоль берега т у м а н а и воскликнул: "Мы заперты на острове?". Были заперты, но теперь все исправляется. Поморщился Малк, которого ф и л и с т е р с к а я пугливость старого к о л о к а р а порой утомляла больше, чем непредсказуемость нового.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 Вроде бы вот только что изображало измученного неведомыми испытаниями страдальца, а тут вдруг такое оживление. И разумеется поймал характерное для нового тела выражение лица. Все сразу же встал на свои места. Старый колдун подсказал местоположение небольшого острова, где обосновались беглецы из а р к т и в и И хотя это неофициальное поселение, корабли туда все же заглядывают, причем довольно часто. Решил таки честно ответить Малк. Однако тилю этого оказалось мало. Неофициальное поселение, куда заходят корабли, это что-то вроде пиратской базы, что ли? – воскликнул колокар. Можно и так сказать, – кивнул Малка и, поймав мелькнувшее на лице товарища недовольство, добавил: – Ну ты же сам свое время предлагал погулять по п о я с у и пощупать кошельки тех, кого сами святые советуют ограбить. Вот твое желание в жизни п р и т в о р я е т с я Верно, говорил. Но может лучше бореть в п о и щ е м Я как-то по дому соскучился. Да и тебя, насколько я помню, те наши разговоры по пути в релак. Сёстры дома ждут. Нахмурился Тиль. А с пиратами, конечно, если они нас примут. в с е это может подзатянуться. Так разве тебя кто-то заставляет идти по моим стопам? д е в н о удивился Мал. д о б е р е ё м с я до людей и разбежимся. Я к пиратам, ты искать способ добраться до Борея. Вроде никакого принуждения тут нет.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 который должен был ему помочь с поиском английской родословной, потом сфокусировал власть в центре правой ладони и с п р о е ц и р о в а л туда столь желанный для многих объект. Рука тотчас п о т е ж е л е л а появилось ощущение утекающей во вне силы. Далее Малк торопливо переместил содержимое кисти в малый круг, надавил и с удовлетворением принялся наблюдать за тем, как в воздухе формируется бледный образ английского п е р а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 Все просто отлично. Затем опомнился, словно бы заглянул куда-то в н у т р ь себя и будто щит выставил на о б о з р е не и старого тиля. Причем произошло все это настолько быстро, что если специально не смотреть, то ничего и не заметишь. Вот только против малка подобное в ы х и щ р е н и я б ы л и б е с п о л е з н ы Он точно знал, куда и как надо смотреть и ничего важного в поведении колокара не упускал.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 Откуда их ждали? Прямо по курсу корабль! крикнула о б о с н о в а в ш и с я на носу к а н о и т и л ь Пока малк отвлекся на возню с парусом, именно на плечи к о л а к а р а легла обязанность наблюдения за горизонтом. И хотя особой надежды на него не было, беглец из т у з е м н о г о плена откровенно клевал носом. С поставленной задачей он неожиданно справился и стремительно скользящую по волнам двухмачтовую шхуну не пропустил. Вижу. сказал Малк, прекратив сражаться с Парусом. С прищуром посмотрел вдаль и помянул Ероха. Над кормой появившегося из ниоткуда судна р а з в и в а л с я флаг с изображением скелета рыбы-парусника на черном фоне. Всё, как ты и хотел, пираты. Получите и распишитесь. Немного юрнешским тоном сообщил Тиль. Если ты не забыл, то мне были нужны не какие-то произвольные морские грабители.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 то вернуться в лодку мы все равно не сможем, пробурчал Тиль. Скорее всего, с удивительным даже для него самого спокойствием ответил Мал. После чего перебрался через ф а л ь ш б о т и утвердившись на палубе, окинул взором собравшихся там людей. Приветствую членов вольного братства, чем обязан столь настойчивому приглашению набр. о Кстати, как ваш корабль называется?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 т у д а где стояла компания из трех человек, двух мужчин и одной женщины. На джентльменах были темно-синие мундиры и белые фуражки с черными кокардами, д а м а же щеголяла в дорожном платье и шляпке с огромным бантом. И лишь в плане оружия у всех троих было е д и н о о б р а з и е На поясе у каждого висело по длинному к о р т и к у Ухе, объясни ему наши правила поведения. После короткой паузы приказал, видимо, главный в этой троице. Из толпы матросов тотчас протолкался голый по пояс и звероватого вида мужик с тяжелым бичом в руке, о кинув м а л к а пренебрежительным взглядом и п о ч е с а в безобразный шрам на месте левого уха, он громко объявил: «Как скажете, капитан!» А затем без паузы попробовал хлестнуть через ч у р дерзкого гостя своим оружием. Плетеный ремень протяжно свиснул в воздухе, однако в цель не попал. м а л к успел шагнуть в сторону.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 Впрочем, беспокоился он зря. Ждавший чего-то подобного Мал к ловко перехватил заклинание п р и з р а ч н о й рукой и не раздумывая отправил его обратно. Дополнительно сжимать властью для большего эффекта правда не стал, но прием и без того получился весьма опасным. Чары за секунду преодолели разделяющее п о е д и н щ и к о в расстояние и вонзились точно в центр груди капитана. х а это было красиво.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 хмыкнул в ответ Малк, чем очевидно подтвердил ожидания капитана. Иначе бы тот одобрительно н е к и в н у л и, закрыв тему, не направился обратно к своей прежней компании. Малк, скажи, а ты ведь сможешь того монстра призвать, ну, которым Дикариш у г а н у л чтобы он всех тут? А вдруг донесся и з з а спины горячечный шепот, то ли старого, то ли нового Тила. И лишь потому, что он подозревал присутствие второго, Малк одними губами ответил. Я уже говорил, это была просто иллюзия, к тому же созданная мною с помощью примитивного артефакта, так что забудь о той твари. Без мастера мне ее не сотвори. т ь Немного помедлила, потом не без сожаления добавил: да и не поможет она тут. Чего там шепчетесь? п о д а л голос к а п и т а н уже успев вернуться к п а л у б н о й надстройке и теперь усаживаясь верхом на небольшой б о ч о н о к Зло какое-то умышляет против нас. Чувствовалось, что капитан развлекается, однако вопрос подразумевал ответ, и Малк отмалчиваться не стал. Да вот обсуждаем возможность нанять с к вам в команду. Раз уж до цели м о и немного не доплыли, то почему бы не воспользоваться плодами нашей встречи? Думаю, лишних бакалавров в команде не бывает, да и тут Малк с о м н е н и е м покосился на т е л я Да и помощника на к а м б у с отказываться тоже не стоит. Верно, лишних специалистов действительно не бывает. Согласился Багиран. Да меня смущает один момент. Однако договорить не успел, его перебила дама, обладательница неожиданно звонкого и красивого голоска. Откуда вы двое знали про нашу базу, раз уж так ц е л у стремленно к ней плыли? Капитана при этом подобное нарушение субординации ничуть не тронуло, и вместо р у г а н и он одобрительно погрозил указательным пальцем. О, мило дело говорит. Шаман нас направил туда, старый шаман, любитель общаться через з а д е р ж и м ы й куст и устраивать подлянки с договоренностями. Немного суховато вставил свои пять о б у л о в м а л к Знаете такого? Лица троицы моментально поскучнели. Стало ясно, что упомянуто г о к о л д у н а о н и действительно знали и, видимо, несколько опасались. И м а л к их понимал, дед внушал у в а ж е н и е даром, что высоких рангов так и не достиг. А сами откуда?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 А то ответ качает головой и коротко бросает. В обоих случаях, если и врет, то в каких-то незначительных мелочах. Ответ б а г и р а н а очевидно, удовлетворил, потому что он в друг несколько более расслабленно сел и с интересом спросил: если ты в п о я с е давно, то м о ж е т и в каком громком деле успел о т м е т и т ь с я Хотя бы инкогнито. Тут твое имя мне что-то не знакомо. Имя, возможно, а что насчет прозвища?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 с о г л а с н ы вы нас взять в команду и какой нам будет положено жалование. Остальное же, да пошло н о все впекло. Что ж, тогда ты принят. Засмеялся мгновенно п о д о б р е в ш и й капитан, после чего поманил трущегося неподалеку юнгу и приказал показать уважаемому бакалавру его каюту, а новому матросову место в кубрике. И на этом в теме найма была поставлена точка.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 У него имелась вполне конкретная цель, и вот к этой цели они под всеми парусами и шли. Впрочем, о маршрут е корабля, что малк, что тиль, задумались несколько позже. Сразу же после нескольких эксцентричного найма все, что они могли, это разойтись по каютам до да попробовать обжиться на новом месте. Благо на фоне всего пережитого бытовые условия на судне были вполне приличные. Обещанный малку каютах о т ь на деле и оказалась крохотным закутком в полторы сажни е длиной и в сажень шириной, к тому же почему-то страшно провонявший табаком. Однако обеспечивала какое ни какое, но уединение. Агамактили в общем кубрике пусть и совсем не подходил под определение номер в хорошей гостинице, но все же сильно выигрывал по комфорту у ц и н о в к и в грязной туземной хижине, что уже было неплохо.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 И вот теперь приходилось через силу возвращаться к прежнему скучному в р е м я п р е п р о в о ж д е н и я истощающую силу работа по развитию тонкого тела, затем м е д и т а ц и и с формулой сбора и снова упражнения по увеличению резерва и скорости поглощения энергии без зеркала, д р у з а л а заниматься этим было весьма сложно и утомительно. Однако молк не жаловался, впекло все. Главное, что под влиянием завершенной трансформации духа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 Уже по сформировавшейся привычке вслух обратился к своему б е с т е л е с н о м у питомцу Малк и с недовольным выражением принялся наблюдать за тем, как Луа, то ли осматриваясь, то ли принюхиваясь, сначала в ы с у н у л голову из середины его груди немного помедлил, а потом нехотя выплыл наружу. Давай, давай, знаю, что тебе надоело, но мое духовное чутье явно уступает твоему.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 и которые как-то были связаны с его духовной силой и спорчей и, пожалуй, что да, с магическими предметами. Значит, тут нужен не инструмент жреца, а что? Что нужно? Недуменно сказал Мал, гася пламя в ладони. Потом вспомнил задействованные при создании навыка г р а н и собственного духа, кое-что прикинул и протянул. Или ключевой момент здесь не п о р ч и и артефакты, сродство с властью трех заклинаний?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 Или уважаемый б а г р а н Волна тебе лично это подтвердил? Издеваешься? а ж в с к и п е л т е ь Какие тут нужны подтверждения? Если половина матросов даже не скрывает, что раньше военном флоте Артави служила, а другая половина грязит о том, как после всего на военную пенсию з а ж и в е т А подробнее. Невольно заинтересовался Малк, пусть и подозревавший нечто подобное изначально. Особенно цели к о м п а н и и интересует. з а т и м глухо все как воды в рот набрали, и ладно бы только от меня тихорились, но так ведь и в беседах между собой целей нашего рейда не касаются, п о с м у р н е л Тиль. Только представь, пираты и не обсуждают, как жирных торговшей будут з а м а ш н у брать, да в трюм а х их кораблей шарить. м ы с л и м ли такое? Малк тут спорить не стал, в силу разных жизненных обстоятельств в их паре все-таки не он был главным з н а т о к о м обычаев морских разбойников. однако тот факт, что около карпа слушает и в чужие разговоры и вообще умеет собирать информацию, отметил. Вряд ли это был профессиональный навык, но то, что Тиль занимался подобным с очевидным удовольствием, несомненно. А чего тебя т а к это все удивляет? Или ты думал, что корабль, на котором абсолютно у всех офицеров на фоне сознательно в ы п я ч и в а е м о й вольности в одежде на поясе висит форменный кортик, а при капитане имеется... умеющий распознавать ложь п р е д с т а в и т е л й службы безопасности. Это обычная пиратская л о х а н ь Решил не отмалчиваться Малк и чуточку приоткрыл перед Тилем з а м е ч е н н ы е ранее странность. Клакар тут же помрачнел еще больше. Нет, но он сделал паузу, а потом выдохнул. Хочешь сказать, мы и вляпались? Откуда столько негатива, Тиль? Тихонько рассмеялся Малк. То, что мы вляпались, было ясно еще, когда нас перехватили в море. Я уж жизнью прощался. Как вдруг удача к нам лицом повернулась и капитан изъявил желание в команду взять. Это посторонних-то два в р е м я выполнения задания. Представляешь масштаб происходящего, если они ради небольшого повышения боеспособности готовы инструкции и правил куда подальше засунуть? Даже представлять не хочу, в з м о т а л головой тель. И меня пугает та легкость, с которой это д е л а е шты. ь Малк засмеялся и развел руками. Считай это безумие мага. Ага, мага. Как же? Пробормотал Тили едва слышно. Впрочем, все, что надо, Малк разобрал, как и то, что сказано. Это было с узнаваемыми интонациями нового колокар. а Однако как-то прокомментировать это не успел. Тили вдруг уже громче спросил: А ты думал о том, что будет потом, когда все закончится, когда нужда в небольшом повышении боеспособности исчезнет?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 Дождался момента, когда т и л ь раздраженно д е р н е т п р и ч е м и добавил: "Вот и я о том же. Так что продолжаем плыть по течению и ждем развития ситуации. Друг все не так страшно." Но вы й т и л ь видимо, с в я з ы в а в ш и й с этой беседой какие-то надежды беззвучно выругался, после чего по его телу пробежала мелкая дрожь, и Малк остался наедине с его гораздо более простой и понятной старой версией.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 Магичка в ранге ученика это не смазливая островитянка, а сам ты в данный момент неприятный г л а з у отпрыск богатенького семейства, и неплохо бы этого не забывать. Да не забываю я ничего, воскликнул Тиль потерянным голосом. Просто, просто не имется, п р о р ы ч а л Малк. Тебе сколько лет? Двадцать шесть или двадцать семь? И до сих пор сдерживаться не научился. Ну так давай, я тебе рецепт подскажу, когда тебе вдруг в другой раз приключения захочется.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 И проблемы не д о б а в л я ю Вот только пример этот оказался явно не самым удачным, потому как Тиле вдруг охнул и потрясенно в ы т р р щ и л на него глаза. Ты нуждаешься в демонах д а еще живых, неужто для этого самого? Малк сначала даже не понявший о чем вопрос, лишь спустя секунду сложил одно с другим, а сложив, помянул тещу Ероха и без замаха влепил Тилю кулаком подых за слишком длинный язык. вот так и скрючил. Однако слова уже вылетели, и рядом тут же нарисовался недоумевающий Клар, обычно молчаливый первый помощник капитана скользящего. Чего там с демонами делать собрался? спросил он подозрительно. И малки едва сдержался, чтобы не з а с к р е ж е т ь зубами. Проклятие! Ну зачем он вообще эту тему затронул? Начни он сейчас объяснять про изготовление шкур основ под колдовские фигуры, и тут же вылезет тема известных ему ритуалов.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 Иначе бы теперь уже Кларк не вытащился р на него ни чуть не хуже т и л я и ни в попад не спросил. м а р и о нет, т о к из живых демонов. Ты сумасшедший? Нет, аж растерялся такой э к с п р е с с и и Малк. Просто, но Кларк его уже не с л у ш а л Какое там у тебя прозвище, безумный жрец вроде, да? Что ж, кажется, я начинаю понимать, откуда оно возникло. Про бормотал о н и опасливо покосившись, медленно двинулся прочь.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 Впрочем, особых усилий, чтобы разглядеть идущие походным ордером корабли, им не понадобилось. Хищные обводы трехмачтового парохода фрегата и двух канонерок, а также рубленые силуэты парочки буксиров, тянущих за собой здоровенную баржу, прекрасно выделялись на фоне заходящего солнца. Почему нет дымов? Удивился Малком, м е н т а л ь н о заметив неладное. Сюда шли достаточно ходко, так что и д ы м и т ь они должны были тоже от души.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 Укрепляло м а л к а в его подозрениях и реакции экипажа. Уже через минуту после крика н а б л ю д а т е л я откуда-то со стороны капитанского мостика сначала потянуло майги и воды, багеран волна колдовал что-то масштабное и тяжеловесное, а следом гудение б о ц м а н с к о й дудки погнало матросов вставить дополнительные паруса. Скользящий определенно готовился к бегству, но почему? о ниж е на нас внимания не обращают, идут себе и идут, и у них свои дела, а у нас свои. За каким е р о х о м столько суеты? Все-таки спросил он у Кларка, чем вызвал того з а м е т н у ю вспышку раздражения по отношению к сухопутной крысе. А сам не видишь? Рявкнул первый помощник. Видел бы, не спрашивал. Не хорошо прищурился Малк. Последнее время крайне болезненно воспринимающий любой командный тон в свой адрес. Девятера.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 И только уже в школе Пепла случайно узнал про курсирующие между некоторыми важными островами Эрговозы. Теперь же, видимо, пришло время познакомиться с ними поближе. Он самый, кивнул Кларк. Причем принадлежащий н а р к т а в и или и Тамбарею, до которых рукой подать, а в в а л о н у Дальше сам поймешь или нужно объяснять? Погоди, погоди, повторил м а л к р а с т и р а я л о б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 Возможно, что пополнились бы еще одним названием. Кстати, Малк, я тогда что-то не понял, зачем тебе демоны? п р о марионетку это ведь шутка была? – спросил Кларк, когда офицеры корабля вновь собрались за картами в кают компании. Демоны? Какие демоны? Тут же н а с т о р о ж и л а с ь обычно о т м а л ч и в а ю щ а я с я м и л а Никакие. Поморщился Малк, в который раз проклиная себя за длинный язык. Ну какого е р о х а он в прошлый раз тему эту поднял? Вот теперь местная безопасница к нему прицепится. Просто я пожаловался, что мне нужны демоны для изготовления марионетки. А уважаемый Кларк услышал: "Марионетки из демонов? Это что задичь такая? Да такого кажется даже сумасшедшие некроманты из Тиксона не додумались". Совершенно неподходящий для леди эмоциональности в воскликнула женщина. Я не некромант и мои марионетки наполовину живые.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 Чувство опасности все нарастало и нарастало, но понять, в чем причина, никак не получалось. Наконец, когда он уже решил выйти на палубу, сажня в пятидесяти от скользящего, из под воды вдруг выпрыгнуло нечто ярко белое, продолговатое и в клубах водяной пыли у с т р е м и л о с ь кораблю. Костная я лодка! д е в я т е р о На нас идет костная я лодка! Зарал Малк, наконец, разглядев странную конструкцию.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 в с е это отложилось в памяти как-то помимо его воли, потому как основное внимание м а л к а привлекла птичья голова на носу странного корабля. Вспыхнув огнём магии, она распахнула клюв и, словно бы выдохнула в сторону скользящего поток серого тумана, з а щ и т а н н а е мгновение п о р о ж д е н н о я колдовством с у б с т а н ц и и достигла корабля, врезалась в борт и полностью остановила движение судна.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 снося башку появившейся там непонятной мохнатой твари. Следующая гадина получила б о т и н к о м прямо в о с к а л е н н у ю морду и взмахнув когтистыми лапами отправилась обратно в море, а у Малка появилась возможность заглянуть за фальшборд. Рок Ерохам не вог. Прорычал он, увидев, что с костяной лодки на скользящего лезут десятки похожих на кошек монстров.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 выругался волна, после чего кинулся к ведущему в трюм трапу и зарал. о б о ц м а н девять ядер тебе в глотку, а бордажников на верхнюю палубу. Тем временем, видимо, пнукаемые о кларком проснулись канонеры. По левому борту сразу на нескольких амбразурах откинулись створки, выдвинулись пушки и дружно ж а х н у л и по костяной лодке. Правда, толку от этого было мало. Ядра, хоть и пробили борта костяного корыта, но нужного результата н е принесли. Судно нападающих держалось на воде явно магическим способом. Идиот, картеч ь заряжай и по кошкам бей! Не выдержал Малка, однако Кларк вряд ли его услышал. Да и не до того е м у стало. В открывшиеся амбразуры тут же полезли мохнатые твари, и судя по тому, что выстрелов из пушек больше не последовало, на рудиной палубе закипела жаркая схватка.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 Малк едва успел отшатнуться вправо, как рядом с ним в полусажне над досками палубы голубой косой прошел полумесяц магической атаки. Брызнула кровь, полетели в сторону рассеченные на двое махнатые тушки, и давление на Малка чуточку ослабло. Если на борту есть картечница, то сейчас самое время ее выкатить. Выдохнул Малк, вытирая под с о л б а Еще м л а д ш е г о магистра поддержку попроси. Огрызнулся Багеран. Сначала принимая нащит прыгнувшего на него кошака, а потом вспарывая ему б р ю х о ударом котика. р Проклятие, их кровь стали разъедает. А как иначе? Это же н и ш и е демонические воины. Скривился Малк тоже снова, начиная работать тесаками, у к р е п л я й лезвие властью, оно не пострадает. Да иди ты в пекло, советчик. Оздавленно прорычал багеран, тело которого под воздействием какой-то магии.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 Глухо ответил капитан и, ткнув к о р т и к о м в сторону вражеского чародея, предложил ему поединок. Малк думал, что тот откажется, но ошибся. Выходит скоро неожиданно разулыбался. Над сказать, примерское зрелище. Потом одним нечеловеческим прыжком с и г а н у л сначала на крышу палубной надстройки, потом на мачту, а у ж е о т туда на багерана. Получилось у него это до нельзя ловко и грозно. Во всяком случае, т у т же Малк не уверен, что успел бы правильно среагировать и наверняка бы потерял в результате нападения остатки панциря, но навыки волны оказались выше всяких похвал. Он не только смог увернуться, но и контратаковал в ответ одновременно у к о л о в демона человека к о р ч и к о м куда-то в район живота и выстрелив в л и ц о маленькой водной стрелой. Увы, ни один из ударов своей цели не достиг. Мак скоро заблокировал их ударами хвоста и много суставных конечностей, но и того, что он смог связать противника боем, уже было достаточно. Делайте, что хотите, но пару-тройку минут меня не должна трогать ни о д н о м е р з к а я тварь. Рявкнул Малг, прерывая о кружение кошаков и запрыгивая на крышу палубной надстройки. Ни мило, ни сопровождающие е г матросы никак не показали, что Малг был услышан. Однако, судя по тому, как р ь я н а о н и населены д е м о н и ч е с к и х т в а р е й необходимое время он все-таки получит. И Малк торопливо потащил и за з пазухи заклинательную книгу, найти нужную страницу, обхватить изображением на ней сначала внимание, потом поймать требуемую вибрацию и ж а т ь уже властью. Все это заняло у него секунд десять, не больше. Гораздо дольше пришлось манипулировать силой. вливая его испаривший над раскрытой книгой узор сразу 1 я а эргов. Но и тут он справился максимально быстро, нигде не н а п о р т а ч и в и выполнив все действия, полагающиеся для правильного воплощения в реальности колдовского чертежа. Затем еще два десятка секунд ему понадобилось на то, чтобы перенести изрядно выросший полыхающий маги и рисунок на с в о б о д н ы й от посторонних вещей участок крыши.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 не могла вынести ни одно т в а р ь п е к л а Над кораблем повис т о с к л и в ы й в о и сгорающих с а ж и в а ю ш и х демонических воинов. Их тела покрывались язвами, глаза лопались, а из всех отверстий вырывалось какое-то очень знакомое пламя. Или не пламя? Во всяком случае, когда м а л к экспериментировал заклинаниями и властью, то о называл н его порчи. Экзорцизм приобрел черты порчи, но почему?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 А потом о п а л у б а Это их надолго задержит, сообщил Малк медленно сползающей по стене палубной надстройки женщине. После чего развернулся капитану и крикнул: "Багеран, помочь!" По его мнению, битва шла к завершению, а значит, можно было и поиграть в любезности. Мало ли вдруг волна к а ж е т с я фанатиком сражений. Я агрессивно воспримет любое постороннее вмешательство. Однако возражения нашлись вовсе не у капитана скользящего. Главным противником участия в драке Малка оказался Макс Корр. Выругавшись на наречие п е к л а он вдруг вытащил откуда-то из под плаща нефритовый диск и яростно швырнул его в сторону наиболее крупной кучи дохлых кошаков. з а п о д о з р и в ш и й н е л а д н о й Малк попробовал было его перехватить, но опоздал, слишком далеко стоял. А когда п р о м н я л с я с завалом и стел, то артефакт уже успел пробудиться. Вокруг мертвых демонов возник о л д о в с к о й узор, п р е с н у л а с и л о й от которой все тушки мигом обратились в серую пыль. А уже из пыли вдруг выпал с т о щ и й как скелет демон. Чем-то он напоминал суккуба, только без присущего ему очарования и телесной мощи. Однако делать на эту ставку Малк все же не стал бы. Мало ли пекло разумных видов населяет.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 Однако Малк понял и даже успел парировать. Чудесно было бы, если бы ты появился, когда я вас тварей китотов жертв у приносил. Чем привел демона в очевидное замешательство? ж е л е е ц зашипел он, втягивая носом воздух. И тем самым совершил непростительную в бою ошибку, о т в л ё к с я от противника. Не воспользоваться этим было бы преступлением. Хуже ученик мастера черепа.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 Во всяком случае, Малк рассчитывал на гораздо более жесткое противостояние. н у а теперь-то помочь! крикнул Малк капитану, поднимаясь на ноги и походу д е л а пряча в карман с о р о в н н у ю с лица н е в е з у ч е в о г о врага морду. Тисаки он где-то бронил, поэтому в дальнейшем планировал сражаться чисто магией. Однако и здесь его ждало разочарование. Багеран Волна свою битву также уже закончил.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 И развел руками. Что, думаете, шучу? Так нет, д о с у ш и доберемся, попробую их в дело пустить. Или у вас есть какие-то возражения? Но возражений, разумеется, ни у кого не нашлось.